Глава 28. Иногда сказки лучше бы остаться сказкой. Мы сегодня просто обязаны оторваться. Воинственно настроенная Лайза повернулась к бармену. Безалкогольный мохито мне. Аврора не выдержала и звонко рассмеялась. Сегодня у них был маленький девичник. Лайза позвонила и, не принимая возражений, потребовала пойти с ней в бар. Маленького Майки она оставила на счастливого отца, а сама убежала на волю. «А вот этой молодой леди!» — глаза Лайзы озорно блеснули. «Пять шотов водки с перцем!» Бармен хмыкнул, быстро осмотрев хрупкую фигуру той самой леди. Аврора протестующе замахала руками. «Ты что, смерти моей хочешь? Я же умру!» «Давай не будем! Помнишь, на третьем курсе в колледже? Ты и Эдди...» «Бутылка джина?» «Ладно, ладно. Кто старая помянет?» Аврора закусила губу, поглядывая на ровный ряд из стопок. «Мне правда нужно расслабиться. Спасибо, что позвала». «А!» — махнула Лайза, обхватив алыми губами трубочку в коктейле и довольно причмокнув, добавила. «Нам обеим нужно развлечься. Давай, приступай, а потом расскажешь подробней про свой отъезд». фу Выдохнула Аврора и взяла стопку, но опрокинуть в себя не успела. Телефон буквально заплясал по стойке. «Отвечу!» – она поставила шот на место. «Вдруг по работе?» «Алло!» «Эван?» – она замолчала, нахмурившись. «Подожди!» – остановила. Эван непривычно тараторил. «Где ты сейчас?» Аврора показала обеспокоенной Лайзе, чтобы та приготовилась записывать – Спроси точный адрес магазина. Подождала пару секунд, затем громко повторила: Кэброуд, С И 1 8 С Ф. Оставайся там, никуда не уходи. Я сейчас позвоню твоему отцу. Аврора согласно кивнула, будто бы Эван мог видеть ее, и воскликнула: Конечно, я приеду. Жди и главное, никуда не уходи. Что случилось? встревожилась Лайза. «Не знаю. Аврора сорвала со стула кожаную косуху. Сегодня у нее было хулиганское настроение. Эван потерялся. Я поеду. Я с тобой». «Нет, ты позвони Генри и расскажи все. Пусть он найдет Джеймса». «Хорошо, но ты потом позвони», — крикнула Лайза. Но Аврора уже выбежала из бара. Такси остановилось у мини-маркета с тусклой вывеской. «Приехали». «Пожалуйста, подождите пару минут». Аврора протянула водителю 20 фунтов, больше, чем было по счетчику, но не время заниматься математикой и вызывать другую машину тоже ни к чему. «Конечно, мэм!» Аврора выскочила и, втянув шею, защищаясь от дождя, побежала к магазину. «Три скромных ряда с товаром, людей немного, Эвана не видно!» «Эван!» – крикнула она, двинувшись в ближайший проем. «Эван! Что-то случилось, мисс?» Спросил кто-то неравнодушный, но Аврора отмахнулась, заметив Эвана. Он неловко топтался в проходе и подходить не спешил. «Ну и чего ты здесь прячешься?» «Чипсы тайком решил купить». Аврора обеспокоенным взглядом прошлась от макушки до черных ботинок. Вроде цел, но говорила беззаботно, чтобы не пугать. «Спасибо, что приехала». Аврора слабо улыбнулась. «Разве могло быть иначе?» и сказала, «Поехали домой». «К папе», — уточнил Эван, «в какой дом ему нужно». Она кивнула. «К папе-то к папе». Эван молча смотрел в окно, не спеша вступать в диалог. Аврора же и не собиралась торопить его. Захочет, сам расскажет. Она достала телефон. Звонков от Джеймса не было. Вероятно, Генри не смог найти его. Она сама набрала номер. «Занята. Ладно». Мессенджер еще никто не отменял. «Я везу Эвана к тебе домой». Коротко и по делу. Она поджала губы. «Наверное, нужно было поздороваться, а может даже подписать сообщение». «Нет». Она качнула головой, отгоняя нелепые мысли. «Да, Джеймс ей уже больше месяца не звонил, но она была уверена, ее номер до сих пор в его контактах». Телефон ожил, когда они почти подъехали к особняку. Аврора какое-то время смотрела на высветившуюся фотографию. Когда-то она не отказала себе в удовольствии сделать снимок сонного и родного Джеймса. А вот сейчас ответить на звонок было выше ее сил. Сухо написать и сухо говорить разные вещи. «Приехали», — сказал водитель, плавно притормаживая. Аврора бросила телефон в сумку. Джеймс наверняка уже на полпути сюда, так что... «Подождите, пожалуйста, я сейчас вернусь». 10 минут», — ответил мужчина. «Побежали», — крикнула Аврора, натянув капюшон Эвану на голову. «Дождь не сильный, но холодный и жутко мокрый». Они влетели на крыльцо и, секунду помедлив, вошли в дом. «Бог ты мой, Эван!» — миссис Флек подлетела к ним, ощупывая маленького хозяина. Видимо, все были в курсе произошедшего. «Где же ты был? Куда убежал?» «А мокрый какой!» — кудахтала она. «Аврора!» «Здравствуйте!» — тепло улыбнулась она. «Люди, которые есть здесь рады, остались. Это было приятно. Ну, мне пора!» — непринужденно бросила Аврора, стараясь не двигаться лишний раз. С куртки и так уже приличная лужа натекла. «Нет!» — Эван схватил ее за руку. «Останься!» «Но...» — она замялась. «Там такси ждет?» «Пожалуйста!» — добавил он. — А миссис Флэк вообще отрезала. — Куда ты собралась? Ты же мокрая вся. — Нет, нет, — не принимала возражений она. — Быстро на кухню. Горячий чай, теплое молоко, тарелка с шоколадным печеньем. Жизнь определенно налаживалась. Миссис Флек, как по мановению волшебства, молниеносно раздобыла два шерстяных пледа и укутала их с Эваном. Он молча поглядывал на суетившуюся фею кухни, и та безошибочно уловила его настроение, ретировалась. Лорд, который устроился у них в ногах, дипломат, ей-богу, уходить не собирался. «Миссис флэк крикнула Аврора, когда та практически исчезла за дверью. «Позвоните Джеймсу, я написала ему, но мало ли». «Сообщение он прочитал, но надо ведь убедиться, и спасибо за чай». «Это тебе, спасибо!» – замахала руками Петти Флэг и вышла из кухни. Она не успела дойти до телефона, как парадная дверь хлопнула, извещая о приходе хозяина. «Где они?» – кинулся Джеймс к подоспевшей миссис Флэг. «На кухне греются. Все нормально!» – успокоила она. Он кивнул и поспешил туда, но на входе застыл, разглядев в приоткрытой двери изящный профиль Авроры. Волосы распушились, нога в байкерском ботинке закинута на ногу. И платье, черное, короткое. Резинку-чулок Джеймс не видел, но это вопрос пары дюймов. Ревность разгорелась быстро и совершенно не вовремя. Где она была? Что делала? С кем встречалась? — Ну, рассказывай, — услышал он и прислушался. — Что рассказывать? — вскинул голову Эван. «Почему убежал из дома, конечно?» «Мама с папой опять ругались». «Бывает», — понимающе кивнул Аврора. «Это я сказал папе, что видел тебя с чужим мужчиной», — после продолжительного молчания проговорил Эван. «Ну зачем?» «Не сказать, чтобы она была сильно удивлена. Стало понятно, почему Джеймс так бескомпромиссно порвал с ней. Но все же...» Эван опустил глаза, рассматривая сложенные на коленях руки. «Думал, если не будет меня, родители снова сойдутся». Эван кивнул. «Печально, очень печально. И, очевидно, не сработало». «Не все бывает так, как мы хотим», — произнесла Аврора. «Она тоже желала бы многое изменить, сделать так, как нужно ей, но так, увы, не бывает». «Ты теперь вернешься к нам?» Пришла ее очередь кивать, только отрицательно. — Почему? — искренне удивился он. — Я расскажу папе правду, и ты снова будешь жить с нами. — Если бы все было так просто, — тоскливо подумала она, взглянув на Эвана. Его беспокоило ложь отцу, но еще больше он страшился признаваться. Боялся разочаровать Джеймса. — Не надо ничего рассказывать. — Почему? — вскинул голову он. это уже неважно почему сколько вопросов потому что это это взрослые дела понимаешь туманно объяснила она нет не понимаю объясни подрастешь поймешь пусть джеймс объясняет только это она уже воскликнула про себя папа встрепенулся эван срываясь с места а вот и папа Тихо проговорила Аврора, встречаясь с ним взглядом. Эван запрыгнул на отца, крепко обнимая, как будто потерялся, а не сбежал из дома. Джеймс гладил его по голове, а смотрел только на Аврору. С тоской и надеждой. «И где ты был?» — наконец заговорил Джеймс. «Добрался до Вестминстера», — гордо выпитив грудь, признался Эван. «Как ты нашла его?» «Я ей позвонил». не дал ответить Эван. «У меня вот!» Он слез с отца и показал рюкзак, на задней стенке которого большими буквами был написан ее номер. «Предусмотрительно», — улыбнулся Джеймс. «Ага», — кивнул Эван. «Она сказала, что когда я снова буду наматывать сопли на кулак, могу позвонить ей, и она даст мне такого пинка!» «Ой!» Он резко замолчал, понимая, что снова сболтнул лишнего. Аврора громко вздохнула и покачала головой. «Да, с Эвоном в разведку не пойдешь!» «Пап, я...» Алисия Барлоу влетела неожиданно и стремительно. «Господи, Эван!» Она плакала и обнимала его. «Где ты был? Почему убежал? Ты так напугал нас!» «Ну, мам!» — мычал Эван, когда мать начала его и ругать, и целовать одновременно. «Мам, не плачь!» Он обнял ее, успокаивая. Аврора улыбнулась. «Ему только восемь, а уже настоящий мужчина!» «А она что здесь делает?» Алисия бросила на Аврору неприветливый взгляд. а неважно!» Махнула рукой, сосредоточив внимание на том, кто для нее действительно имел значение. «Ты весь мокрый! Пойдем!» Аврора с Джеймсом остались одни, не считая собаки. Но лорд сегодня был так тих и неприметен, что оставалось только диву даваться. — Привет, — тихо сказал он, словно они только что встретились. — Привет, — шепнула она. Хотелось столько всего сказать, но она молчала. — Он тоже. — Я, пожалуй, тоже пойду. Аврора сбросила плед и стянула со спинки стула кожаную куртку. «Не уходи», — сказал Джеймс, мягко останавливая ее, беря за руку. «Спасибо тебе». «Не благодари, все нормально», — легко отмахнулась Аврора. Она не хотела, чтобы он думал, будто что-то должен ей. «Останься», — попросил Джеймс, когда она ненавязчиво попыталась высвободить ладонь. «Останься со мной», — этих слов она ждала. Каждый день ждала после своего ухода из этого дома, а сейчас не знала, что ответить. «Джейми, тебя Эван зовет?» Миссис Флэк избавила Аврору от необходимости принимать решение немедленно. «Иди, ты нужен сыну». «А тебе больше не нужен». «Я не знаю». честно призналась Аврора. Она любила его, любила так, как всю жизнь мечтала полюбить. Но ей надо подумать, что их ждет в будущем. Не повторится ли что-то подобное? Не останется ли она вновь одна? Аврора ушла. Джеймс проводил ее полным тоски и сожаления взглядом. Он готов был бежать за ней, умолять вернуться, но иногда, чтобы не потерять, надо отпустить. Ей нужно время, и он даст его. До завтра». Джеймс неспешно поднялся по лестнице, впервые за последние несколько недель позволив себе расслабиться. Больше месяца нон-стоп он был боевой машиной, которая вечно в движении, готовая к сражению, только чтобы не думать, не сорваться, не побежать просить вернуться. А еще он был предателем. Обещал ведь Авроре всегда быть рядом и не сдержал слова. Но Джеймс готов перевернуть весь мир, чтобы она снова поверила ему. «Пап!» – обрадовался Эван, когда Джеймс вошел к нему. Взъерошенный и распаренный, Алисия носилась возле него с феном. «Мам, да я сухой уже!» «Терпи!» – она опять включила фен на полную мощность. «Мам, можно я с папой поговорю?» «Говори!» «Вдвоем!» Алисия выключила фен, поцеловала его в макушку и пристально посмотрела на Джеймса. «На сегодня никаких разговоров о произошедшем. Упаси, Боже, никаких наказаний!» Интересно, а как она сама называет экзекуцию сушилкой для волос? «Папа, я хотел тебе рассказать. Не надо ничего объяснять. Но не нужно». Остановил Джеймс, присаживаясь рядом. Он все слышал, и спрашивать за это будет не сына, а с матери. Джеймс никому не позволял манипулировать собой, но манипулировать его ребенком низко и абсолютно недопустимо. «Аврора теперь вернется?» «Я бы этого очень хотел». «Я бы тоже», — вздохнул Эван. «И лорд скучает». Джеймс улыбнулся. «Им троим Аврора просто не сможет отказать». Ночь Аврора провела бессонную, постоянно возвращаясь мыслями то к разговору с Эваном, то непосредственно к предмету беседы, Джеймсу. Он просил ее остаться, вернуться к нему и говорил так, словно это она ушла от него, а он ужасно мучился от этого решения. «Возможно, это так, но почему тогда не позвонил?» Почему пропал? Просто оставил за границей своей жизни? Аврора взглянула на мобильник, который снова засветился. Джеймс звонил все утро. Она не отвечала. Когда она точно будет знать, чего хочет, они поговорят. Конечно, червячок сомнения грыз, рисуя картины, в которых Джеймс просто устанет ждать. Но Аврора точно решила, если это произойдет, значит, такова судьба. Значит, они не пара друг другу. В дверь постучали. Аврора нахмурилась. Она никого не ждала, собираясь посвятить день самокопанию. В остальном же полная прокрастинация. «Мама?» — удивилась она. «Но как же? Откуда?» Аврора ведь только вчера позвонила домой и рассказала о новой работе и изменениях, которые она привнесет в ее жизнь. «Ты мне не рада?» «Рада, конечно, рада!» Она обняла мать, втягивая ее в квартиру. «Просто не ожидала!» «Когда я рассказала папе...» Аврора сделала такое лицо, что Грейс даже возмутилась. «Ты думала, я ничего не скажу Стефану?» Она аж фыркнула на такое предположение. «Нет, я думала, ты продержишься чуть дольше». «Ну, знаешь...» С наигранной обидой Грейс вздернула подбородок. «Ты одна приехала?» «Конечно, нет!» «Я оставила папу в гостинице. Он же как слон в посудной лавке». Аврора не улыбнулась, поэтому Грейс, сжав ее руку, сказала, «Ну, рассказывай». «Да нечего рассказывать», — туманно ответила Аврора. «Это ты от этого самого «нечего» бежишь на другой континент?» «Нет, да, то есть нет», — она сама запуталась, «я ни от кого не бегу». «Давай по порядку», — помогла ей Грейс, присаживаясь в глубокое кресло в гостиной. «У тебя очень мило», — оглядевшись, — добавила она. Аврора вздохнула, опускаясь на диван, и заговорила, рассказывая все с самого начала и до вчерашних событий. «Я боюсь, что это может снова повториться, что Эвану взбредет в голову снова помирить родителей или выпросить таким образом новый айфон, приставку или машину, а пострадаю я». — С детьми сложно, — подтвердила Грейс, — и со взрослыми тоже. — Ты знаешь, я его не виню. Эван имеет право на отстаивание своих границ, но Джейми... Аврора замолчала, подбирая правильные слова, чтобы точнее донести свои сомнения. Он не разобрался, не выслушал, а слепо отказался от меня. Он не боролся за наши отношения, и я боюсь, что это может повториться вновь. «Ох, милая», — вздохнула Грейс, — «с мужчинами непросто. Даже тяжелее, чем с детьми», — добавила она. «Это я по опыту знаю». «Мам», — любопытство взяло верх над душевными стенаниями. «А ты не знаешь, что произошло между папой и отцом Джейми?» «Знаю», — он рассказал мне. «Хотел оттолкнуть, разбить розовые очки, которые я носила». Она невесело хмыкнула, явно без радости вспоминая то время. «Хотел показать, что не носит маску беспринципного ублюдка, а именно такой и есть». Аврора ойкнула. Она впервые слышала, чтобы мать ругалась. «Если бы ты знала, сколько раз он меня отталкивал, прогонял, обижал, но я не отступилась. Я боролась за нас, иногда даже с ним самим». Грейс прямо посмотрела на дочь. «Как видишь, наша история далека от сказки». «Это только в романах легко, а в жизни...» Она помолчала, готовясь дать совет. «А прислушиваться или нет, Аврора решит сама». «Я практически не знаю твоего Джеймса, но знаю, что не бывает идеальных людей. Ты просто подумай, будешь ли счастлива без него». Авроре не нужно было думать. «Нет, не буду». Ее телефон снова завибрировал, и она вспыхнула, словно до сих пор желторотая школьница, которая впервые в жизни влюбилась и поделилась этим с мамой. «Ответь! Не мучь его!» — понимающе улыбнулась Грейс. «Я скоро!» — Аврора схватила мобильник и отошла к окну. Сейчас она была готова к диалогу. Откровенный разговор с матерью расставил все по местам. «Да!» — осторожно произнесла, приняв вызов. «Привет!» Очень спокойно, будто бы и не обрывал телефон последние три часа. «Привет!» «Как дела?» «Пока не знаю, а твои?» «Если ты скажешь «да», то будут хорошо». «А какой был вопрос?» Она начала улыбаться и ничего не могла с собой поделать. И куда подевались все сомнения? «Выйдешь ли ты за меня замуж?» «Не было такого вопроса!» — шутливо возмутилась Аврора. «Ну, так каков твой положительный ответ?» Проигнорировав ее дело негодование, поинтересовался Джеймс. «Я еще не решила!» — тихо и серьезно произнесла она. «Сколько тебе нужно времени?» «Я не знаю!» — растерялась Аврора. «Вокзал Сент-Панкрас!» «Да ты романтик!» — не сдержавшись, прервала она. «А то...» В...» Она мысленно представила, как Джеймс вздергивает руку, чтобы посмотреть на часы. «В три часа! Если придешь, значит, да. Я подумаю. Подумай». На этот раз серьезен был он. «Я люблю тебя». Джеймс отключился, не дожидаясь ответных признаний, а Аврора все еще стояла, прижимая телефон к груди. «Может, по такому случаю помириться с отцом?» Грейс подошла и стала рядом. «Ну, мама!» – заикнулась Аврора, но та мягко остановила. «Папа у нас человек сложный, а еще жуткий гордец. Ему трудно сделать шаг навстречу, но я точно знаю, он хочет поговорить с тобой и жалеет о многих принятых решениях». «Хорошо!» – кивнула Аврора, соглашаясь. «В ее жизни происходят важные вещи, и родители должны поддержать и одобрить ее выбор». Это важно для нее. У меня как раз есть время. Поехали к нему. Езжай сама, это между вами. А я пойду и куплю ему новые запонки. Такие классные присмотрела. Совершенно по-девичьи восхищалась Грейс. Как у Джеймса Бонда. Захохотали они одновременно. Отель с собой легко распахнул перед Авророй двери, пропуская в роскошной мраморной вестибюле. Мама сказала, что отец должен быть в номере, ждет возвращения и новостей. А потом, вероятно, сам собирался ехать и вправлять нерадивому ребенку мозги. Как поняла Аврора, отпускать за океан единственную дочь Стефан Клейтон не намерен. Она на секунду замялась, подумав, что, может, стоит позвонить и пригласить его на беседу в ресторан. В общественном месте как-то безопасней, но если их разговор будет проходить в привычном формате, нет, определенно лучше побеседовать наедине. Аврора вошла в лифт, и портье поднял ее на последний этаж, в президентский люкс. Благо, мама дала ей свой ключ-карту, и ей не понадобилось разрешение гостя, чтобы подняться. Кто бы сомневался, что папа поселится в самом дорогущем номере, с улыбкой подумала Аврора, ступая по мягкому ворсу ковра. Отец любил роскошь и комфорт, но разве можно его за это упрекать? Он заработал свои деньги и наслаждался благами, которые они позволяют купить. Вообще она поймала себя на мысли, что ей сейчас все мило, и даже если папа начнет снова уговаривать, предлагать и даже угрожать, она просто расцелует его. Тогда он, наконец, поймет, что Джеймса она любит и безумно счастлива. Ведь он предложил ей выйти замуж. Правда, свой ответ она даст, когда придет на свидание. Аврора открыла дверь и, тихонько прикрыв ее, прошла внутрь. Высокие окна в гостиной открывали прекрасный вид на темзу и лондонский глаз. При других обстоятельствах она бы полюбовалась, если бы не заметила на мягком бежевом диване женскую сумочку. Она точно не мамина, слишком вычурная и претенциозная для повседневной носки. Аврора уже хотела позвать отца, чтобы предупредить о своем приходе и, естественно, высказать все, что она успела напридумывать за девять с половиной секунд. Но голоса, доносившиеся из спальни, привлекли внимание. Аврора не собиралась подслушивать, но она ведь танцовщица, ступает легко и мягко, как подхваченный ветром листочек. Ее присутствие никто не заметил, а вот она, оказавшись у двери с удивлением, узнала владелицу сумочки. Мелисента Барлоу с собственной персоной. Аврора даже выдохнула. Они оба были вполне одеты и никаких признаков интимной встречи не наблюдалось. Отец поправлял идеальный узел темно-синего галстука, а мать Джейми кружила возле него, что-то доказывая. Аврора прислушивалась. Мы должны быть союзниками, а не соперниками. С нажимом произнесла Меллисента. Ей были просто необходимы связи Стефана в правительстве. И деньги тоже. Она потратила все свои сбережения на покупку акций Виккерс, но этого мало нужно еще. И взять не у кого. Старик Филипп отказал, хотя она и ссылалась на собственное дело для Джонатана. Он ведь и вправду хотел что-то там строить в Азии. Какие глупости! Его место здесь и только здесь. На месте главы компании. Только желание помочь сыну толкнуло ее на ковер к Стефану. Но она стерпит. Джеймс уже заключил контракт, напомнил Стефан. Да, но если сейчас найти нарушение, то Виккерс понесет колоссальные убытки, и Джеймс потеряет репутацию. Ты ведь можешь... «Ты так ненавидишь пасынка?» — прервал ее Стефан. «Что готовы уничтожить собственный бизнес? Дело жизни Хью!» «Я не ненавижу Джейми!» — тут же ощетинилась она. «Но пока он управляет компанией, Джонатану не занять там почетного места!» Мелисента взяла короткую паузу, беря под контроль эмоции, надевая лицо холодной, собранной и деловой женщины. «Я ведь не прошу тебя помогать мне бесплатно. Я слышала, что ты интересуешься грузоперевозками, а Виккерс планирует начать строить суда гражданского назначения. Джейми уже готовит проекты новых лайнеров». «Джейми готовит проекты», — нарочито медленно повторил Стефан. «А позволь уточнить, кто их будет строить, если его не будет?» Мелисента... Высокомерно вздернула подбородок, различив в его словах намек, что ее родной сын ни на что не годен. Губы Стефана изогнулись в саркастической усмешке, и он, поправив лацканы идеально сшитого пиджака, бросил «Занимайся домом, пей свой мартини и не лезь в мужские дела». Мелисента дернулась, словно он ударил ее. Она снова ощутила себя влюбленной дурой, которую он выставил вон больше тридцати лет назад. «Ну ничего, яда в ней осталась достаточно, и она обязательно плюнет им». «Все такой же высокомерный сексист». «Твоя драгоценная доченька из-за этого сбежала от тебя», — насмешливо уточнила Мелисента и, приблизившись, вторгаясь в его личное пространство, жестко напомнила. «Все женщины уходят от тебя к Барлоу. Все и всегда». «Пошла вон!» «Что ты сказал?» «Пошла вон отсюда!» Аврора отпрянула от двери, чувствуя, как похолодели руки, а щеки, наоборот, горели, как в лихорадке. Слова отца были адресованы не ей, но из номера она вылетела пулей, не помня себя от волнения. «Необходимо срочно ехать к Джеймсу! Срочно!» Аврора не прошла и 50 ярдов по стренду, как буквально влетела в Джонатана Барлоу. Аврора удивился он, поддерживая ее за локоть. «Все нормально. Выглядишь так, словно привидение увидела», — пошутил Джонатан. Она заторможенно кивнула, до сих пор находясь под впечатлением услышанного. Ведь сам Джонатан играл во всем этом не последнюю роль, но от чего то не хотелось верить, что он замешан в интригах против брата. Аврора не могла назвать их отношения образчиком братской любви, но определенно они были привязаны друг к другу. Хоть Джеймс и бывал порою строг к младшему брату, но любил его. Это даже Аврора успела заметить. — Я видела твою мать. Она... она... — Да, мы должны встретиться в Савое. Ей нравится, как там готовят мартини. — Ей не только мартини нравится в Савое. Аврора даже не попыталась скрыть неприязнь, которую с недавних пор вызывала у нее Мелисента Барлоу. «Не понял. О чем ты?» «Ни о чем. Мне нужно к Джеймсу». «Подожди», — не унимался Джонатан. «Что произошло?» «Джонатан, отпусти меня», — сказала Аврора, только сейчас заметив, что он все еще удерживает ее за локоть. «Я не держу?» Тут же отдернул руку он. «Я просто пытаюсь понять, что произошло». «Ничего, о чем ты не знаешь», — бросила она, пытаясь обойти его. «О чем знаю?» Джонатан снова коснулся ее плеча, не желая прекращать разговор, но Аврора резко дернулась, отскакивая от него прямо на дорогу. Дальше все произошло настолько стремительно, что она и понять не успела. Громкий сигнал клаксона резко ворвался в ее мир, а капот черного Кэба отрезал от него, украв у нее долгожданное сегодня. Джонатан остолбенел, испуганно охватывая взглядом хрупкую фигурку, поломанной куклой, упавшую на дорогу. Он ведь не держал ее и не толкал, это была случайность, но ему стало страшно. Страшно за нее, а еще за себя. Водитель выскочил из машины, кто-то кричал, что нужно вызвать службу спасения, собирались люди, останавливались автомобили. Ей ведь помогут, обязательно помогут, а он ничего не может сделать. Именно это говорил себе Джонатан, теряясь в толпе.